в Коблинс поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа «Сражение выиграно, преследование будет продолжено, а окружение русских корпусов больше не удастся». Это было очень важное признание немцев 16-29 августа. Самые горестные страницы. Все могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла мощная русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии, но она не стронулась с места. Жилинский, отослав накануне приказ об отходе второй армии, на том успокоился, даже не проверив, дошел ли его приказ до генерала Самсонова. Слепо убежденный, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Рененкампфу, что вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для ее прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя,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 подставляя их под удары армии Ренненкампфа. В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем. Но Ренненкампф, лучше желинского знавший обстановку на фронте, не пришел на помощь соседу. тому мужику, который, глядя на пожар в деревне, говорит, почесываясь, «Моя хата с краю, я ничего не знаю». В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13-й и 15 корпуса весь центр Самсоновской армии. В этом ему повезло. — Военное счастье, — сказал он, — теперь мне жаль Самсонова. Противник достойный уважения, сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных.